Глава На следующее утро Кэтрин проснулась от яркого солнечного света в своей комнате и звуков многих голосов как внутри дома, так и снаружи. Ее сердце радостно откликнулось на этот оживленный и суматошный гул. Она вскочила с постели, быстро надела теплый твидовый костюм и спустилась в комнату для завтраков, где миссис Мэдден, Крис, дядя Бен и юный Сэм Эммет садились за стол. «Ой!» — перевставая, сказала миссис Мэдден с просиявшим лицом. «Мы не думали, что вы спуститесь к завтраку, Нэнси любит, чтобы ее приносили в постель и попозже». «Хочется погулять в такое утро», — улыбнулась Кэтрин, «особенно, если впереди катание на коньках». «По-мужски сказано!» — воскликнул Сэмми, постукивая горячим пончиком по своей тарелке. «Для этого дела прогуляйтесь с самим юным Эмметом». Когда Кэтрин заняла свое место, миссис Мэддон налила ей горячий кофе, а Крис подал соловянного блюда, стоявшего перед ним жареной на огне ветчины. Хрустящие пончики, рекомендованные Сэми как шеф довер мессис Хикки, были легкой пищей. Не имея ничего против такой трапезы, к накануне вечером за ужином Кэтрин снова ощутила глубоко тронувшую ее непринужденную атмосферу искренности и жизнерадостности. Она также не могла не заметить, что ее участие в этом раннем семейном завтраке доставило матери Криса подлинное и нескрываемое удовольствие. Сразу после этого они отправились к озеру Сэмми, который, само собой, взялся опекать Кэтрин. Терпеть не мог что-либо откладывать, на потом, и хотя Нэнси все еще нигде не было видно, достал из дровяного сарая пару отличных коньков и повел ее на лед. Меден проводил их до причала. Это было восхитительное утро. Шагая между Семи и Мэдденом по схваченной морозцем дороги, Кэтрин не возражала бы, чтобы этот путь никогда не кончался. Все встречные знали Криса и охотно приветствовали его, выказывая знаки уважения и дружбы. Теперь, исходя из вчерашних впечатлений, она прекрасно поняла его истинную натуру то, что было по-настоящему ценно в нем, тот баланс симпатии и силы, который не позволял им отказываться от домашних богов и забывать друзей. В лодочном сарае, полный рвения Сэмми, опустившись перед Кэтрин на колени, помог ей надеть коньки. Затем они, как птицы, расправившие крылья, взлетели вдвоем, заскользив по-ровному, как стекло льду. Мэдден, неподвижно стоя на причале, смотрел, как они исчезают за излученные ручья. На его лице появилось довольно специфичное выражение. Он любил кататься на коньках, но в последние годы у него для этого было маловато времени. Вероятно, ему тоже хотелось бы выйти с ними на лед, забыв обо всем прочем. Может, именно поэтому в его глазах плескалось странное замешательство, когда он повернулся и медленно направился обратно к дому, чтобы дождаться пробуждения Нэнси. Было почти половина третьего, когда Кэтрин и Сэмми вернулись. Обед, по-видимому, давно закончился. На столе было пусто, как и в доме, но когда они ворвались, перемежая извинения приступами смеха, миссис Мэддон, понимающе кивнула. «Зачем столько шуму?» — улыбнулась она. «Я все оставила для вас в духовке». Она управилась за пять минут, заменив скатерть на столе и нанеся величественный визит на кухню, затем села, глядя, как они уплетают за обе щеки, как будто получала от этого тихое удовлетворение. «Еще будете сегодня кататься?» — наконец спросила миссис Мэдден. Кэтрин покачала головой. «Я ног не чувствую, и Крис что-то говорила о прогулке после ужина для всех для нас. С костром на одном из островов». «До вечера я должна прийти в себя». Пожилая женщина замялась. «Не хотите ли кофе за компанию?» — спросила она после паузы. «Я частенько устраивалась чашечкой одна у камина около трех часов дня». Гостиная была полна покоя и какого-то необычного смирения. В углу торжественно тикали часы с восьмидневным заводом, а подвески светильника на ореховой тумбочке переливались и мерцали в отблесках огня из камина. Сэмми на свистово удалился, чтобы присмотреть за пометом щенков, которых они с Хики выхаживали в сарае. Налив кофе, миссис Мэдден долгое время молчала. Наконец, выпрямившись и глядя в сторону, заметила. «Я рада, что вы приехали сюда, Кэтрин. Теперь, когда я уже в годах осмелюсь сказать, что я не очень-то привязываюсь к людям, но когда так случается, это очень много значит для меня». Кэтрин, одновременно тронутая и смущенная, ничего не ответила. А затем, совершенно неожиданно, миссис Мэдден протянула руку и взяла с соседнего столика альбом в плюшевой обложке. Это был семейный альбом, нечто солидное, довременно нелепое, такие пережиток прошлого, который, как невольно подумала Кэтрин, тут же вызвал бы у Нэнси зубовный скрежет. Но у Кэтрин не было ни малейшего желания возражать миссис Мэдден, когда та продолжила. Тут есть один довольно хороший снимок. Крис, каким он был. Катрин взяла открытый альбом, ее взгляд упал на выцветшую желтую фотографию мальчика и старше семи лет в шортах и нелепой старой соломенной шляпе, сдвинутые на лоб. Да, это был Крис. Сколько бы ему ни было лет, она узнала в эти темные глаза, смотрящие на нее столь вопрошающе и серьезно. В ней все сжалось от нежности. С великим трудом ей удалось держать наплыв глупых слез, которые инстинктивно выступили под ее опущенными ресницами. «Какая милая фотокарточка!» — сказала она. «Вы должны показать ее Нэнси». «Должна», — медленно проронила мать Криса. Катрин быстро посмотрела на нее и отвела взгляд. Она с удивлением заметила в глазах женщины беспокойство, что ранило ее в самое сердце. «Глупо, с моей стороны, так говорить», — продолжала миссис Мэдден еще медленнее. «Я бы хотела, чтобы мой Крис был счастлив». «Так и будет», — сказала Кэтрин. Нэнси очень милая», — замялась миссис Мэдден. «Все же я почему-то не могу привыкнуть к тому, что она актриса. Наверное, старомодна». «Она войдет в разум», — с теплотой в голосе сказала Кэтрин. «Мы говорили об этом как-то вечером», — задумчиво произнесла миссис Меден. «То есть это само собой всплыло до вашего приезда. Иннесси, похоже, рассчитывает остаться на сцене после того, как выйдет замуж за Криса. Она даже целую речь произнесла по этому поводу. Была вся на взводе. Сказала, что в наши дни девушка может выйти замуж и сделать карьеру. В дни моей юности быть замужем и считалась карьерой девушки. Но теперь, полагаю, все по-другому». «Мы должны быть справедливы. Мне очень нравится Нэнси. Я только хочу, чтобы она и мой Крис были счастливы». «Так и будет», — импульсивно сказала Кэтрин. «Я знаю Нэнси. Она очень молода, но с ней все в порядке. Я, честно говоря, не верю, что она задержится на сцене. По крайней мере, она сделала паузу, вспомнив свои опасения насчет того, что именно может стать причиной окончательного разочарования Нэнси в актерской карьере». «Когда Нэнси поймет, что звездой ей не бывать, она степенится и станет просто женой. Если мы оставим все как есть, оно само собой наладится». «Я надеюсь на это, очень надеюсь», — сказала миссис Медон со спокойной серьезностью в задумчивых глазах. Разговор прервало появление миссис Хикки с тарелкой из бисквитов. Ни Кэтрин, ни Сьюзен Мэдден больше не возвращались к этой теме. Кэтрин в тот день больше никуда не выходила. Она рассудила, что запланированная на вечер прогулка окажется достаточно захватывающей. Действительно, когда пришло время ужина, прибыла большая компания, еще более многолюдная, чем вчера. Но за столом не стали тратить время попусту. Все торопились на озеро. И вот около восьми часов вечера человек двадцать, а то и больше, вышли из дома. Среди них был и Мэдден. Однако Нэнси отказалась присоединиться к прочим, вполне вежливо заявив, что если кто-нибудь снова попытается научить ее стоять на коньках, она сойдет с ума. Во всяком случае, — добавила Нэнси, — она решила побыть одна в своей комнате и поработать. Надев в лодочном сарае коньки, все отправились в путь под сверкающим сиянием звездного неба. Взявшись за руки, они образовали длинную шеренгу, скользящую по льду. Их согласованные ритмичные движения невольно сливались с экстазом ночи. Луна, похожая на большой фонарь, висевший высоко в небесах над ними, отбрасывала свой свет на замерзшие воды. На юге приветливо поблескивали линиям крыши деревни. На востоке горы объединились в хребет, который, возможно, был ступенькой в обитель богов. Впереди расстилалось дивное пространство льда, темный светящийся, похожий на отполированный мрамор, гладкая, как агат, уходящая все дальше и дальше к заливу. Едва переводя дух, Кэтрин мчалась вместе со всеми. Часто дома она каталась на коньках по крошечным лондонским прудам, в мрачный туман или в опасную оттепель. Но никогда она не знала такого великолепного простора, такого чудного воздуха, такого девственного льда. Ее сердце воспарило. Звон коньков звучал музыкой в ушах. Ветер, христавший его по щекам и развевавший концы шарфа по чище шампанского, гнал кровь по венам. Наконец, в пяти милях от берега они добрались до острова небольшого круглого холма с высохшими елями и вником, и там через несколько минут вспыхнул заранее приготовленный костер, когда пламя сверкая взметнулось вверх. Собравшиеся окружили костер, отвинтили крышки термосов и стали передавать из рук в руки порции кофе и горячего молока. Бетти Лу, как сокровище из земли, достал из своей муфты на котиковом меху пакет с имбирным печеньем. Затем Андидан, продавец в деревенской лавке, снял с плеча аккордеон и тихонько нажал на клавиши. Он исполнял старые знакомые мелодии, нежно и мечтательно. река Сони», теплую вечеринку у тети Дины», Дядя Нэт, прелестный, незатейливые, поднимающиеся к небесам, к звездам. Все даже не заметили, как начали петь. Кэтрин обвела взглядом круг счастливых поющих лиц, освещенных пламенем костра, и во второй раз за этот день слезы неподдельного волнения навернулись ей на глаза. Какая жалость, что Нэнси не поехала с ними. В этом круге было молчаливое признание взаимной любви, Того общего братства, которое объединяет всех людей на свете. А затем все подхватили слова самой прекрасной песни на свете под названием «Хуанита». Кэтрин ничего не могла с собой поделать. Ее душа больше не принадлежала ей, а стала одним целым с душами этих людей. Кэтрин тоже начала подпевать. Внезапно, посмотрев на Меддана, она поймала его взгляд. Весь этот день, точнее, с момента своего приезда, она почти не видела его. сейчас что-то непонятное, и почти пугающее в его глазах, застало ее врасплох. Он смотрел на нее как-то необычно, словно сквозь дымку, либо будто видел впервые в жизни. Когда песня закончилась, наступила долгая тишина. Затем, словно почувствовав, что больше петь не следует, все пустились в разговоры. И тут же Кэтрин ощутила прикосновение Медана к своему локтю. «Было мило с вашей стороны присоединиться к нашей компании», произнес он каким-то странным, сдавленным голосом. «Почему бы и нет?» — чуть нарочито засмеялась она. «Даже если я не могу попасть ни в одну ноту». «Это не важно», — ответил он. «Главное, что вы пели». Когда все снова взяли за руки, чтобы двинуться в обратный путь, Мэдден остался рядом с ней. Его рука в перчатке из грубой шерсти слегка сжимала ее руку. Пока возвращались к берегу, он в основном молчал, а уже возле дома украдкой бросил на нее взгляд и затем пожелал ей спокойной ночи тем же сдавленным голосом. Но сам он не сразу лег спать. Оставив гостей, он вышел в сад, где луна отбрасывала среди яблонь странные искаженные тени. мгновение он стоял, словно сбитый с толку. Рассеянно, неловко он попытался зажечь свою трубку, но она погасла, и он, не обращая на это внимания, стиснул ее зубами. Потом в занавешенном окне Кэтрин внезапно вспыхнул свет. Казалось, что при этом и на Мэдденес не зашло озарение. Он молча уставился на окно, затем, повернувшись, прижался лбом к холодной коре узловатой ветки. Его лицо, освещенное бледным светом, было таким же искаженным, как тени фруктового сада.